Александр Сергеевич Пушкин. Капитанская дочка. Роман. Береги честь с молоду. Пословица. Глава первая. Сержант гвардии. Был бы гвардии, он завтраш капитан. Того не надобно. Пусть в армии послужит. Изрядно сказано. Пускай его потужит.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 Нас было 9 человек детей, все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии, князя Б, близкого нашего родственника. Если бы, паче всякого чаяния, матушка родила дочь, то батюшка объявил бы, куда следовало, о смерти, неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стременному Савельичу за трезвое поведение, пожалованному мне в дядьке. Под его надзором на 12 году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах, Борзова кабеля. В это время батюшка нанял для меня француза, месье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава Богу!» – ворчал он про себя. «Кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мосьё?» как будто и своих людей не стало. Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию «пур-этр-учитель», не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главную его слабостью была страсть к прекрасному полу. Нередко за своей нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он, по его выражению, и врагом бутылки, то есть, говоря по-русски, любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее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 Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю. Прачка-палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница-акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусью, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бапре в смятении хотел было привстать и не мог. Несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка заворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнался со двора к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.